Было бы безумием пытаться передать всю грозную силу проклятий несчастного зверя. Все ядовитые слова, какими обмениваемся мы, люди, когда хотим выразить наше неудовольствие друг другу или небу, кажутся комариными укусами сравнительно с этой речью, где комарины. Каждый, напряженно трепещущий звук был налит смертоносным ядом. Я знаю, благородный гнев библейского Иова. Я помню гневные упреки Каина. В моих ушах еще звучат проклятие пророков, какие посылали они на головы нечестивых городов и народов. Но что значит они все? перед этим, простым, как голос самой оскорбленной земли, проклятием умирающего зверя. Он не ждал ответа. Одинокий, умирающий, он не искал понимания. Он проклинал в века и пространство. расал свой голос в их чудовищную безумную пустоту. И почудилось мне, вместе с прокятием его встают из гроба гигантские тени умерших столетий И идут торжественно в кровавой мгле, И новые встают за ними. И бесконечной вереницей огромных, бледных, окровавленных теней они беззвучно облегают землю и в пространство направляют свой страшный путь. «Послушайте, послушайте, что же это такое?» схватил я за плечо соседа лицо которого как зеркало отразило мое побледневшее искаженное болью лицо Я не знаю он каждый день так он вероятно очень болен это невозможно этого же нельзя оставить его надо убить сказал другой и взволнованно зашагал куда-то И я бежал гонимый прокятием зверя И я ворвался в т темную комнату, где одиноко ждала она, и я упал перед ней на колени. И с рыданием закричал в ее бледное лицо. Он проклял меня. Слышишь, Он проклял меня.